Глава одиннадцатая Открыв глаза утром, я сразу же зажмурилась от яркого света. Вчера не задернула штора на окнах, и солнечные лучи проникали в комнату, оповещая, что новый день давно вступил в свои права. Посмотрела на необычные часы на прикроватном столике, под циферблатом со стрелками передвигались маленькие разноцветные фигурки драконов. Похожие стояли на столике в спальне в преподавательском корпусе академии, явно одна из механических поделок младшего Дариуса. «Боги, уже половина двенадцатого! Почему же Маркус не разбудил меня?» Я вскочила с постели и накинула шелковый халат с драконами, заботливо оставленный мне хозяином апартаментов. Выглянув в гостиную, убедилась, что там никого нет, зато на обеденном столе стоял роскошный букет алых роз, а рядом лежала записка. Завтрак предусмотрительно был прикрыт салфеткой. Присела за стол и улыбнулась, обнаружив на блюде пудинг и свои любимые песочные корзиночки с кремом. В заварном чайнике уловила аромат травяного сбора с листьями малины и мяты и, наконец, прочитала записку от лорда Маркуса. «Любимая...» Я покраснела, вспомнив наш поцелуй. «Любимая...» Продолжила я чтение. «Не стал тебя будить. Отдыхай...» Мы с Люциусом на заседании министерства. Завтрак на столе. Напоминаю, что в два часа дня деловой обед. Надеюсь, Розы расскажут тебе о моих чувствах. Твой Маркус». Разделавшись самым безжалостным образом с завтраком, я вернулась в спальню. Еще какое-то время нежилась в кровати лорда Дариуса и рассматривала с высоты четвертого этажа через огромные арочные окна прекрасный сад. В Аркусе был самый разгар весны — Яркая зелень травы и экзотические цветы в замысловатых клумбах напомнили мне центральный парк в Райе и расставание с моей студенческой любовью, рейсом Даром. Воспоминания уже не сдавливали грудь и не вызывали ни слез, ни сожалений. Все это осталось в прошлом. А сегодня прекрасный мужчина подарил мне роскошные розы и надежду на будущее, надежду на то, что мое сердце вновь сможет полюбить». Счастливо улыбаясь, я отправилась в ванную, а после занялась гардеробом и наведением красоты. В четверть второго я уже крутилась перед зеркалом в спальне, не без удовольствия рассматривая свое отражение. Салатовое платье из шифона прекрасно подходило к моим медным локонам, косметикой я подчеркнула зелень глаз. Кулон с турмалином переливался зеленовато-розовым сиянием, окутывая защитным барьером — А когда артефакт нагрелся, я поняла, что лорд Маркус вернулся в апартаменты. Открыв дверь, я шагнула в гостиную. «Дорогая, ты выглядишь волшебно!» Одобрительно произнес Маркус, окинув взглядом мой наряд, и улыбнулся, заметив помолвочное кольцо с изумрудом. Он стремительно подошел и, выдохнув мое имя, нежно поцеловал. «Все утро думал о тебе», — прошептал он мне в губы. «И очень скучал». Маркус опять поцеловал меня, а я ответила на его ласку. Не помню, в какой момент я стала по-другому относиться к нему. До конца не понимала природу своего чувства, но желала, чтобы поцелуй не прекращался, а объятия становились крепче. «Нужно идти, Арианна. Вернул меня к реальности Маркус. Обед скоро начнется, но я еще успею показать тебе императорскую библиотеку». Она расположена на последнем этаже центрального корпуса. Взявшись за руки, мы покинули наши апартаменты. Императорская библиотека могла бы произвести на меня колоссальное впечатление, если бы не нервозность перед встречей с толпой сановников. Я едва улавливала смысл слов о редких коллекционных книгах но все же обратила внимание на высоченные стеллажи, резные деревянные балкончики и лестницы, передвигающиеся на маленьких колесиках, а также подумала о том, как тяжело удержать равновесие, забираясь на последний ярус. Из библиотеки мы спустились на третий этаж и подошли к главному церемониальному залу. Служащие распахнули двери, и мы оказались в просторном помещении с колоннами из редкого зефирного мрамора и витражной стеной, выходящий во внутреннюю часть дворца. Зал делился на банкетную бальную зоны. Стены были облицованы бледно-розоватым и нежно-зеленым мрамором. Мы ступали по мозаичному полу из оникса, невероятному по своей красоте. Я подняла голову и обнаружила, что потолок украшен лепниной и расписан в постельной гамме на тему «Из жизни богов». На высокой полукруглой галерее разместился оркестр – До моего слуха донеслись тончайшие переливы флейты на фоне скрипки Альта и Баса, создающие торжественное и слегка лирическое настроение. Я заметила, что в дальней части помещения уже накрыты столы, но все сановники царства двух миров столпились рядом с импозантной фигурой лорда Юлиана. Мы, разумеется, тоже выказали свое почтение императорской чете. На правителе был сюртук модного в нынешнем сезоне бордового цвета, Бархатная пурпурная перевесь перекинута через одно плечо и украшена драгоценными камнями-артефактами. Леди Моренна облачилась в платье вишневого цвета с пурпурной отделкой по подолу и рукавам. Ожерелье с драгоценными лаликами плотно обвивало шею, словно змея. Дорогие украшения, высокая прическа с диадемой и глубокий вырез платья привлекали к императрице повышенное внимание мужчин, Она же смотрела лишь на мужа. К моему облегчению мы достаточно быстро обменялись дежурными фразами с первыми лицами империи, уступая место другим желающим. В глубине зала промелькнула целительница под руку с лордом Блейком. Леди Мэйв что-то торопливо говорила министру. Он кивал. И оба бросали на меня прожигающие взгляды. Я отвернулась от неприятной парочки и среди незнакомых лиц видела одно — а точнее, два знакомых. Министр сельского хозяйства и природных ресурсов господин Станислав Димитрус и его жена Леди Марианна были родом из Белого Царства. Белый маг, недавно занявший кресло министра, работал с энергиями земли. У жены не было магических способностей, но она слала очень приятной и сердечной женщиной – Когда их сын заболел болотной лихорадкой, я вылечила мальчика отварами трав, а также сделала мужу и жене парные защитные амулеты. Леди Марианна, заметив меня, обрадовалась и буквально завалила вопросами о жизни в Дэве. Я же расспрашивала о своем родном городе и с удовольствием пообщалась с земляками. Лорд Маркус и лорд Люциус, как два коршуна, вернее, как коршун и дракон, постоянно кружили неподалеку и то и дело знакомили меня с важными людьми империи. Чуть позже Маркус подвел меня к полноватому мужчине лет шестидесяти. Своей основательной фигурой, светлыми седыми волосами, а также громким смехом он напомнил мне господина Петровичуса. Я сразу же прониклась к мужчине симпатией «Арианна, это лорд Феликс Бьорн, министр по военной политике и внутренней безопасности, и мой боевой друг», — представил Маркус сановника. «Лорд Феликс». «Имею честь познакомить вас с моей невестой, леди Арианной». «Арианна Росса», — представилась я и протянула министру руку, которую он тут же поцеловал. Никак не ожидала, что этот добродушный пожилой мужчина окажется именно главой военного министерства, где лорд Маркус числился консультантом. «Ну, наконец-то, Маркус, мы все же дождались этого радостного события. Долго же ты тянул с женитьбой!» за то какую красавицу выбрал широко улыбнулся лорд феликс и похлопал жениха по плечу вам очень повезло арианна обратился он ко мне маркус не только императорский отпрыск и сильный маг но и прекрасный человек о его военных талантах я не буду распространяться скажу лишь что однажды он спас мне жизнь я чувствовала волны горячей энергии исходящей от лорда фелиликса почему то эти энергии мне показались знакомы Хотя аура была закрыта, как и у большинства вельмож, но, судя по синему свечению эфирного поля, министр был темным магом. Вскоре к нам подошла миниатюрная светловолосая женщина в нарядном голубом платье. Здесь я сразу узнала родные флевиды белых магов. «Знакомьтесь, Арианна». И лорд Феликс бережно взял даму под руку. «Это моя жена, леди Хелена. Она, как и вы, из Белого Царства. Думаю, вам будет, что обсудить». Хелена поможет войти в круг местной элиты. В основном здесь заправляют тёмные маги». Лорд Феликс подмигнул Маркусу и добродушно рассмеялся. «Перекинувшись ещё парой дежурных фраз с семьёй Бьёрн, мы продолжили наш круг почёта. Моё внимание привлёк высокий красивый мужчина с вьющимися каштановыми волосами. Его мягкие черты лица и привлекательную внешность — портил излишне цепкий оценивающий взгляд. Незнакомец подошел к нам вместе с лордом Люциусом и поприветствовал меня. Леди Арианна, рад встрече. Лорд Александр Логресс, министр магии и медицины, представил мага директор Люциус. Имя показалось знакомым, Но вспомнить, где я его раньше слышала, мне не удалось, потому что буквально кожа ощутила, как меня окуталась сильная магия, словно спрут, пытаясь пробить защиту и атаковать мысли. Амулет и древние заклинания не подвели. Я обнаружила удивленный взгляд министра магии. «Рада познакомиться, лорд Логресс, такая честь для меня», — проговорила я, скромно потупив взор. Лорды тут же принялись обсуждать новые проекты закона о магии», а я до сих пор чувствовала мощные энергии министра. Заметила, как на другом конце зала леди Хелена мне кивнула, направившись в мою сторону. Я извинилась перед мужчинами и с облегчением пошла ей навстречу. Но успела сделать лишь несколько шагов, как кто-то цепко схватил меня за руку, а над духом раздался знакомый голос. «Что ж, дорогая Арианна, вам можно только поаплодировать». Так быстро окрутить императорского сына не удавалось еще никому. Я обернулась, уже зная, кого увижу. Постаралась скрыть эмоции. Очевидно, что Блэйк Дариус специально провоцировал меня на скандал. «Лорд блейк какая приятная встреча!» Улыбнулась министру по специальным проектам своей самой очаровательной улыбкой. Хотелось бы сказать «неприятная встреча», но мама меня хорошо воспитала. «Меня вы не очаруете своими улыбочками и невинными глазками», надменно произнес лорд Блейк. «Я раскусил ваш коварный замысел. Вы хитростью проникли в академию с целью охоты на императорскую семью. Очаровать Люциуса вам помешала Рея, и вы перекинулись на Маркуса. Не понимаю одного. Зачем сейчас вы держите Люция подле себя?» Карие глаза мага, казалось, почернели от злости, а мое возмущение поднималось горячей волной. «Это не я, а леди Рея совершила преступление против Люциуса. Так в чем он обвиняет меня?» Но также понимала, что таким, как он, бесполезно что-либо объяснять. Оправдываться тоже нет смысла. Как говорила моя бабушка Ария, лекарь уже надписал все склянки с микстурами и убрал их в шкаф. С обманчивой мягкостью в голосе я ответила вопросом на вопрос. Всегда должен быть выбор. Не правда ли, лорд Дариус? «Да вы... Да я вас...» Взгляд собеседника едва не прожигал. Лорд Блейк со всей силой сжал фужер, который разлетелся на мелкие осколки. Кровь и вино смешались, а Макс Троудом сдерживал рвущуюся наружу темную силу. Я же осознала, что необходимо срочно ретироваться, пока Куршун не впился в меня своими кровавыми когтями. Правда, не удержалась и прочитала про себя песню заклинания. С рук лорда Блейка моментально испарились виной кровь, а осколки от фужера осыпались на каменный пол, словно песок. «Прошу прощения», — победно улыбнулась я и отошла от Блейка Дариуса. Удивленное выражение лица моего двоюродного дяди стоило затраченных магических сил. Осмотревшись, я обнаружила, что Хелена Бьерн уже нашла себе другую собеседницу — а лорд Люциус и Маркус по-прежнему заняты разговором с министром магии. Решила их не беспокоить и вышла в коридор. После беседы с лордом Блейком захотелось побыть одной. Мне пришла мысль подняться в библиотеку, успокоиться там и позже вернуться в банкетный зал. Заодно поищу редкие книги по истории магии или какие-нибудь сказки. В библиотеке было безлюдно. Лишь у входа два министерских сановника что-то с жаром обсуждали, эмоционально размахивая руками, а в холле одинокая леди эльф читала книгу, удобно устроившись в большом кресле. Я прошла вглубь зала в поисках разделов по истории и древней литературе, неспешно прогуливаясь между полок с книгами, изучая манускрипты и собрание сочинений двух царств. И вздрогнула от неожиданности, услышав совсем близко приглушенные голоса. От незваных посетителей библиотеки меня отделяла лишь книжная полка. Я сразу распознала певучий голос, который принадлежал целительнице, Мэйв Лефей. А вот мужчина говорил слишком тихо. Уловила мощные энергии, но как определить, кому они принадлежат? Слова женщины привлекли мое внимание, и я замерла. Она что-то разнюхала. Мужской голос о чем-то спросил целительницу — потому что та торопливо продолжила. Да, он сказал, что пытался ее напугать, надеялся, что она уедет, но, как видишь, девица нашла себе высоких покровителей. До меня донеслись обрывки фраз, произнесенных незнакомцам. «Не пугать, а ликвидировать. Мы не можем рисковать. На этот раз без промахов и ошибок». «Боги! Не обомнили, говорят, целительница и ее спутник», Может, это они подослали ко мне черных магов в переулке, чтобы напугать? А теперь хотят меня ликвидировать. За что? Что я им сделала? Или речь вовсе не обо мне? Но тогда опасность грозит незнакомой и ни в чем не повинной девушке. Я не успела обдумать то, что услышала, потому что мужчины с целительницей приближались к тому месту, где я притаилась, поспешно стала отступать назад и укрылась в небольшой нише, где надпись на табличке гласила «Сказки и эпосы». Моё внимание привлекла невзрачная книга в серой потертой облушке, на корешке едва различалась. «Страшные сказки темного царства». Это как раз то, что мне нужно. Если леди Мэйв и ее спутник застанут меня здесь, то сделаю вид, что читаю увлекательную сказку. Потянула за корешок книги, и неожиданно книжная полка бесшумно отъехала вправо, открывая небольшой проход. Нервно усмехнувшись, почему-то подумала, что лорд Илюциус и здесь организовал портальную комнату. Смело шагнула в проем, а ниша с книгами так же бесшумно закрылась, и я оказалась в ловушке. На самом деле я очутилась в небольшом светлом кабинете. Бежевые стены с золотистыми вензелями делали комнату зрительно больше, а желтое и оранжевое стекло — в витражах, придавало помещению яркий солнечный вид. Пол из изморенного дуба гармонично сочетался с книжными дубовыми полками, расположенными по всему периметру комнаты. Все пространство было занято книгами. Посередине кабинета стоял громоздкий стол. На нем в беспорядке сгрудились фолианты и рукописи. Кабинет расположился в таком отдалении, что было очевидно, здесь находится то, что нужно скрыть от посторонних глаз». А находятся здесь книги, очень древние и редкие. Я проходила мимо полок, проводя пальцами по корешкам фолиантов и читая «Летопись темных времен», «История династии Дариус», «Теория магии», «Сильнейшие заклятия». Рука потянулась к истории династии Дариус, открыла страницу, где раскинула ветви генеалогическое древо, Последним правителем династии был указан император Аркус, 1775 года рождения, эры после бареи Даты смерти нет, значит, издание старое. На картинке от древа символичного изображения императора Аркуса выходило три ветви и три сына. Первым шел лорд Андрианус, 1805 года рождения от брака императора Аркуса и леди Антонии. За ним следовал лорд Юлиан 1826 года рождения от брака императора Аркуса и той же леди Антонии. И последним шел лорд Люциус 1861 года рождения от союза Аркуса с леди Сабриной. От лорда Андриануса, предателя и старшего сына императора, выделялась одна основная ветвь на которой значился лорд Блейк Дариус, рожденный в 1837 году от брака Андриануса и леди Фреи. Ниже можно было прочитать имя леди Инги, 1846 года рождения, дочери лорда Андриануса и леди Фреи. От нынешнего императора Юлиана, среднего сына правителя Аркуса, отходило две ветви. На первой значилось имя лорда Маркуса – 1863 года рождения, где отцом был указан лорд Юлиан, а матерью — леди Амелия. Следом шел лорд Кристианус, 1867 года рождения, от брака Юлиана и госпожи Белославы. Младшего сына императора, как и третьей жены Морены, на родовом древе не было. Немного разобравшись, кто кому приходится, я поставила книгу обратно на полку и подошла к столу, «Интересно же, что за рукописи сейчас изучает владелец комнаты?» Присела за стол в высокое, не слишком удобное кресло и начала рассматривать неровные стопки книг, древние манускрипты и свитки, перевязанные лентами. Несколько тетрадей и рукописей лежали отдельно. Мое внимание привлекла тетрадь в потертой зеленой обложке с уже обтрёпанными золотыми завязками. На титульном листе выведено синими чернилами – «Моему преемнику. Дневник темного лорда А.Д. Передо мной был дневник темного мага и аристократа. Но кто автор? Может быть, сам Аркус Дариус, погибший император, или его сын-предатель Андрианус Дариус, организовавший переворот?» Взяла тетрадь в руки и начала листать. Пожелтевшие страницы были исписаны мелким корявым почерком». Я всегда считал его чистокровным темным магом, отцом-основателем империи, магом, верночтившим традиции темного царства. Столько лет лжи. Я не понимал, как никто не видел это сияние. Как он мог быть лидером темных так долго? Очевидно, что у него были повышенные магические способности. Он хорошо умел убеждать и скрывать, Думаю, что кто-то из белых жрецов знал его тайну, поэтому и стало возможным объединение двух царств. Ему было около тридцати, когда он стал правителем империи. Столько лет прятать свою истинную магическую силу. Как такое возможно? Будучи ребенком, я в первый раз увидел его свет. Я никогда больше не испытывал таких ощущений, как в тот момент, когда прикоснулся к его ауре и грелся в лучах его сияния. Он обнял меня, словно накрыв белыми крыльями. Но он же темный маг. Тогда я подумал, что отец — прекрасный темный ангел. Я попросил рассказать, кто он такой. Но вместо объяснений отец заглушил мне память. Лишь спустя много лет, участвуя в Северной войне, я увидел такое же свечение и все вспомнил. Я перевела дыхание и осознала, кто автор этого дневника и о ком он пишет, прислушалась к шорохам за дверью, усилила предупреждающее заклинание и продолжила читать. Шла война в северных землях. Он был одним из руководителей штаба и соратником отца. После битвы, совершив ритуальные обряды и похоронив тела, он ушел в лес. Я узнал его» темный маг, аристократ из древнейшего клана, лорд Алексис Асетта. Я последовал за ним. Сквозь деревья я заметил необыкновенное свечение и подошел ближе. Это необычное сияние, исходящее от мужчины, притягивало. Аура лорда Асетты переливалась всеми цветами радуги. Она как бы содержала их в себе, не теряя при этом сверкающей белизны. Лучи его света коснулись меня, и как вспышка молнии пронеслось воспоминание. Я уже видел такое сияние. Видел в детстве у своего отца. Пришло осознание, что столько лет меня обманывали, использовали, не доверяли. Слезы струились по моим щекам. Сомнений не осталось. Алексис Ассетта — мой дед, и он такой же, как я». Боялась читать дальше, одновременно понимая, что это необходимо. Я должна знать правду. Взяв себя в руки, прочитала. Я обнаружила, что темный маг, или уже светлый, осел на землю, и сияние исчезло, словно его выключили. Он отдал всю энергию в бою, и сейчас был последний выброс. Он не ожидал встретить меня. Но мне нужны были ответы. «Лорд Ассетта, как и отец, ничего не объяснял, сказав, что я не готов узнать правду. У меня вся жизнь прошла в обмане, во лжи. А он говорит, что я не готов. Гнев вспыхнул во мне, по телу побежал огонь, захватив сердце и разум. Он был обессилен, а я наполнен темной яростью. В следующую секунду я уже понимал, что должен сделать» ради сохранения традиций темного царства, ради моих соратников, которые, как и я, верили этим темным безоговорочно. Я не жалею о том, что сделал. Во мне всегда было много тьмы, а в них я до сих пор не понимаю, что они такое». Мне не нужно было читать дальше, чтобы понять, что сделал лорд Андрианус. Вытирая слезы, я открыла последнюю страницу тетради. Темный маг писал о том, что решил создать орден, который будет выслеживать древних магов, таких как мой дед, как император Аркус и как я. На этом рассказ темного лорда обрывался. Рядом с кабинетом послышались шаги. Амулет нагрелся, чувствуя опасность. Замерев, я прислушалась. Понимала, что нужно выбираться из этой комнаты, но большая книга в старинном кожаном переплёте с золотым тиснением на корешке летопись древней Бореи манила своими тайнами, и я прочитала ровные строчки рукописного текста. «И тогда Бог природы и сын великой богини Даны создал райские земли, и дал он этим землям имя Борея». И населил эту страну храбрыми, сильными и честными людьми. И наделил людей тайными знаниями и необыкновенной силой. И назвал эти знания и эту силу магией, а людей — магами. Магия была там везде. В воздухе, которым дышали, в траве, по которой ходили, в предметах, которые окружали. Каждое слово было мифом, каждое имя было образом. Каждый житель был магом, и магия была едина. Зачарованно повторила. «Магия была едина». Дальнейшие события развивались стремительно. Амулет вновь нагрелся, обжигая кожу. Я четко различила шаги рядом с проходом в кабинет, оценивала, что успею быстрее — переместиться или атаковать. Вдруг услышала, как книжная полка, служившая дверью, отъехала в сторону — Вот и все. Через секунду я встречусь с хозяином тайной комнаты. А, возможно, мне предстоит увидеть леди Мэйв и ее загадочного спутника. Неожиданно рядом со мной вспыхнуло лиловое пламя, чьи-то руки обхватили меня за плечи, затягивая световой вихрь. В тот же миг я переместилась в наши с Маркусом апартаменты. Я смотрела в глаза любимому мужчине, провела ладонью по щеке, Перевела взгляд на плотно сжатые губы и на трогательную ямочку на волевом подбородке. «Арианна», — произнес Маркус, — «я понял, что ты в опасности. Мой кулон нагрелся. Артефакт помог найти тебя. Что случилось, милая?» «Ты спас меня». Выдохнула я и почувствовала, как слезы бегут по щекам. Маркус губами подобрал слезинки с моего лица, подарив мне нежный поцелуй — Он отстранился, разглядывая мою белорадужную ауру, которая ярко озарила комнату, отражаясь в темно-лиловых энергиях мага. «Твой свет удивительный!» восхищенно, — восхищенно проговорил Маркус. «Я никогда не видел подобного сияния и никогда не испытывал такого умиротворения. Я словно прикоснулся к прекрасной яркой звезде». Ласково провела пальцами по его губам, И сама попросила «Поцелуй меня». Тут же почувствовала теплоту его губ и ответила на поцелуй. Мы касались друг друга, словно двигались в танце, известном лишь нам двоим. Ауры переплелись, сливаясь. Моя, сияющая всеми цветами радуги, и его, лиловая, вспыхивающая серебристыми искрами. Мы стали единым целым. Мой свет и его тьма. Моя нежность и его страсть». Мы очутились в другой вселенной, где все было соткано из любви. Маркус прижал меня к себе со всем пылом мужчины-собственника. «Я люблю тебя. Ты моя жизнь. Ты мое дыхание», — прошептала в ответ. Маркус взял меня на руки и отнес в спальню, а я стыдливо покраснела. «Я бы с радостью, Арианна, но не сейчас». Усмехнулся он, а я еще больше смутилась, осознав, что жених — прочитал мои мысли. «Ты устала и магически истощена», — продолжил он. «Я не знаю, что произошло в той комнате. Надеюсь, что позже ты мне расскажешь. Но сейчас тебе надо отдохнуть». Маркус бережно положил меня на кровать и лег рядом. Он приезжал меня к себе, и я устроилась в его больших и теплых руках. «Я рядом, любимая», — ласково произнес жених. «Ты в безопасности». Это были именно те слова, которые я хотела услышать, именно тот мужчина, который должен меня обнимать, и я со счастливой улыбкой провалилась в сон в легком воздушном платье, сияя белым магическим светом, я пробираюсь сквозь чащу дикого леса и чувствую как где то рядом притаились опасные хищники. слышу шелест больших крыльев. Огромный синий чешуйчатый дракон настигает, кружа надо мной. Поднимаю голову и встречаюсь взглядом с чёрными глазами чудовища. До меня доносится шёпот «Ты моя жизнь, моя любовь. Я всегда рядом». Улыбаюсь, страха больше нет. В тёмном царстве хищников кто-то сильный и могущественный теперь может меня защитить. Ощутила лёгкие прикосновения, а приоткрыв глаза увидела лицо Маркуса. В его взгляде было столько нежности. Он лежал, подперев одной рукой голову, а кончиками пальцев другой руки ласково касался моей щеки. «Проснулась моя спящая принцесса». Услышала голос любимого мужчины и улыбнулась в ответ. Он склонился к моему лицу и, едва касаясь губ, признался. «Я люблю тебя, Арианна». Я хочу, чтобы ты разделила со мной жизнь. Я хочу просыпаться и каждое утро смотреть в твои глаза. Хочу бесконечно долго целовать твои губы, день за днём заботиться о тебе». Он не дал мне опомниться. Его рот тут же накрыл мои губы, а я ответила на поцелуй со всей страстью. Через какое-то время мы молча лежали в тишине, слова нам были не нужны. «Это значит «да»?» Маркус первым нарушил молчание. «Да», — выдохнула я. «Через несколько дней, Арианна, ты станешь полностью моей», — пообещал Маркус. «Может, в конце лета?» — робко попросила я. Маркус со всей горячностью влюбленного мужчины произнес. «Я сгораю от страсти, а ты предлагаешь мне подождать еще три месяца?» Его губы обрушились в неистовом поцелуе, от которого я в буквальном смысле едва не потеряла сознание, и мы опять растворились друг в друге, позабыв обо всем. «Тогда в июле», — предложила я, приходя в себя, «не нужно время, чтобы привыкнуть к тебе, к своим чувствам, и нам необходимо разобраться с тем, что происходит. Прошу, не дави на меня». Маркус тяжело вздохнул. «Хорошо, любовь моя. В июле» но не днем позже. Я всегда помню, что я с тобой. Я приезжалась к Маркусу, мне так хотелось чувствовать себя защищенной. Я чуть с ума не сошел, когда потерял тебя из виду на банкете. Проговорил он, играя с моими локонами. А чуть позже почувствовал тепло артефакта на груди. Расскажи мне, что с тобой произошло? Я поведала ему о беседе с лордом Блейком и о тайной комнате в императорской библиотеке, Подробно перечислила, какие книги обнаружила и что успела прочитать. Слезы навернулись на глаза, когда я пересказала, как погиб мой дед, Алексис Ассетта. К сожалению, вопросов осталось больше, чем ответов. После тягостного молчания Маркус предложил. «Надо будет рассказать Люцию. Он должен знать, что случилось с отцом». Я согласилась с ним, а Маркус поинтересовался да не разглядела, чей это был кабинет, кто в него вошел. Догадалась, о ком на самом деле он хочет спросить, но не решается. Я не знаю, был ли это кабинет лорда Юлиана. Его энергии я там не уловила, но и мага, который открыл дверь, тоже не видела. Ты вовремя появился. Нежно поцеловала любимого. Его аура тут же заискрилась, а в глазах я заметила знакомый огонь желания — Мой невинный поцелуй темный маг вновь превратил в чувственный. Крепко обнимая меня, Маркус вернул нас к реальности. «Ты сомневалась, что твой отец предатель, потому что верила в него. И я же сомневаюсь, что отец предатель, потому что знаю его. У императора не хватит смелости, чтобы, глядя в глаза, вонзить нож в сердце врага. И отец не слишком умен, чтобы организовать масштабный заговор» но он достаточно хитер, чтобы быть в курсе заговора и стоять рядом, выжидая, кто победит. Я хочу знать правду и готов к ней. Я ласково прикоснулась к лицу любимого мужчины. От нахлынувших чувств у меня сжалось сердце. Вновь потянулась за поцелуем, но взгляд случайно упал на часы с разноцветными дракончиками, и я резко вскочила с постели. «Маркус, скоро фуршет!» мне же надо приготовить наряд». Вскоре я в панике кружила по комнате, а жених распахнул дверцы гардероба и удивил меня, протягивая то самое изумрудное платье с салоном мадам Бриони. «Надеюсь, ты сможешь принять этот наряд в качестве подарка?» «На этот раз мой подарок не будет слишком неоднозначным», — поинтересовался Маркус. Тепло улыбнулось в ответ. Я приму этот подарок в честь нашей помолвки. Конечно, любимая. Маркус порывисто прижал меня к себе и добавил. И еще примев подарок — серьги с изумрудами, которые лежат на столике рядом с кроватью. Мы стояли в большом парадном зале императорского дворца. Столы ломились от яств. Высшее общество, разбившись по группам, ожидало приглашения занять свои места. Сегодня мы с возлюбленным были главным украшением на праздничном ужине в честь помолвки старшего сына императора лорда Маркуса Дариуса, представителя темной аристократии, с магистром магии Белого Царства леди Арианной Россой. В честь этого события во дворец были приглашены все видные деятели империи. Сановники и вельможи, демонстрировали власть, наряды и магическую силу. На мне было изумрудное платье, в котором меня впервые увидел лорд Маркус. Огромный зеленый камень в обручальном кольце и серьги с изумрудами привлекали завистливые взоры дам. А мой артефакт в скромной серебряной оправе, отливающий зеленовато-розовым светом, притягивал любопытные взгляды магов. Кулон с Шерлом — был спрятан от посторонних глаз под шейным платком, но я чувствовала его энергию, в артефакт я вложила часть своей души. Лорд Люциус до сих пор не мог поверить в то, что помолвка настоящая, и свадьба состоится через несколько месяцев. Он отвел меня в сторону и попытался убедить, что я приняла слишком поспешное решение и не дала ему шанс проявить чувства. Я ласково погладила директора Люциуса по щеке, А Маркус, словно хищник, защищавший свою территорию, тут же появился рядом. Сверкнув глазами, жених обнял меня за талию и крепче прижал к себе. Он весь вечер старался лишний раз прикоснуться ко мне, взять за руку, приобнять, на секунду дотронуться до щеки. Когда он приближался ко мне, его дыхание учащалось, так же, как и мое. Мы с Маркусом то и дело улыбались друг к другу, держась за руки, словно влюбленные студенты, В какой-то момент я почувствовала вибрации давно забытых, но знакомых энергий и услышала некогда родной низкий бархатный голос. «Анна-Роза, неужели это ты?» Я медленно обернулась, как и Маркус. К нам приближался улыбающийся рис-дар. Я была поражена. Заметила, что жених удивлен не меньше моего. Он обратился ко мне с вопросом. «Арианна, ты знакома с моим братом Кристианусом?» «Кристианусом?» За долю секунды в голове пронеслись воспоминания о том, что Маркус рассказывал мне о младшем брате. И я вспомнила, что Рис говорил о семье, Разумеется, опуская тут незначительный факт, что он — средний сын императора. Картинка сложилась, и я осознала нереальность происходящего. Рис Дар — это Кристианус Дариус, мой бывший возлюбленный и брат Маркуса. Я посмотрела на Риса, не смущаясь и не отводя взгляда. Мне нечего стыдиться. Не я от него отреклась. И потом, здесь нет... Анны Розы. Больше нет. Он был все таким же. Высоким, гибким, широкоплечим, с каштановыми, чуть вьющимися волосами ореховыми глазами, с этой потрясающей улыбкой ухмылкой, от которой я когда-то таяла. Он все такой же, только на четыре года старше. На целых драконьих четыре года. Рис подошел ко мне, обнял за талию и склонился к лицу, «Анна, я так рад тебя видеть. Я искал тебя. Все эти годы думал только о тебе. Как я мог оставить свое сокровище?» Отстранившись, он ласково провел рукой по моим волосам. «А ты изменилась. Стала необыкновенной красавицей. Но я все равно тебя узнал. Тебя невозможно не узнать. И невозможно забыть». «Рис, точнее, лорд Кристианус», продолжал обнимать меня, а я будто окаменела. Ничего не слышала из того, что он говорил. Я смотрела на Маркуса, его взгляд потемнел, черты лица заострились, кожа возле глаз покрылась чешуйками. Заметила, что голоса гостей смолкли, вокруг стояла гробовая тишина, слышала стук своего сердца. Я не вынесу, если Маркус сейчас отвернется от меня. Почувствовала, как нагрелся мой турмалин, Возлюбленный поднес руку к груди, его Шерл вел себя так же. Я в оцепенении наблюдала за Маркусом, ожидая решения как приговора. Он сделал шаг, и мое сердце пропустило удар. А жених взял меня за руку, буквально вытягивая из объятий крестьянуса. Рис с удивлением перевел взгляд со старшего брата на меня, а Маркус прервал наше тягостное молчание. «Кристианус, я рад, что ты так тепло приветствуешь мою невесту, но не мог бы ты отпустить Арианну?» «Анна-Роза, что происходит?» — поинтересовался Рис. Я отступила на шаг, и Маркус сжал мои плечи, притягивая к себе. С облегчением вздохнув, я ответила Рису. «Лорд Кристианус, я невеста вашего брата». Рис не готов был принять мой ответ и смириться. «Анна, я понимаю, что прошло четыре года. Было глупо предполагать, что ты дождёшься меня. Рад, что ты смогла забыть нашу любовь и встретить другого. Причём этот другой — мой брат и наследник империи. Ответь мне только на один вопрос, Анна. Ты счастлива?» Я не хотела отвечать ни на один из его вопросов и не хотела отвечать на его обвинения. Мне было все равно, что он обо мне подумает. Я лишь понимала, что мое сердце уже не замирает, когда он находится рядом. Тем не менее, я произнесла, глядя своему прошлому прямо в глаза. «Рис, я люблю Маркуса. Да, я счастлива». Ощутила, как объятия жениха стали крепче, слышала, как наши сердца бьются в унисон, а Кристианус горько улыбнулся. Разочарование его было столь огромно, что он не смог скрыть эмоции. Рис молча кивнул и торопливо покинул зал. Неожиданно лорд Люциус громко хлопнул в ладоши, сняв напряжение, и звучно объявил. «Дамы и господа, леди и лорды, прошу занять свои места», «Согласно приглашениям». И с привычной ухмылкой, изогнув бровь, добавил. «Расходитесь, многоуважаемые. Семейная сцена закончилась, и мордобоя, к сожалению, не будет». В зале раздались смешки, кто-то возмутился слишком грубыми репликами видного аристократа, но гости постепенно расселись по местам, обсуждая небольшое происшествие. «Маркус лишь крепче прижал меня к себе, подарив далеко не невинный поцелуй». «Наверное, мы попирали все основы местного этикета. Очень неприлично стоять так близко к мужчине в его крепких объятиях». «Ты ошибаешься, если думаешь, что я смогу отпустить тебя, Арианна», произнес Маркус. «Никогда. Я готов убить ради тебя. Готов умереть за тебя. Ты моя». Улыбаясь, я положила голову на его плечо. Слова, которые раньше пугали, Сейчас сладостным теплом разливались внутри, разгоняя по венам кровь. Наши энергии соприкасались, переплетаясь волшебными узорами. Этот мужчина стал для меня целым миром. Без него я не могла дышать. А с ним делила одно дыхание на двоих.